Антракт ч е т р ы 4. Пляска пса Юный князь Андрей, ошибочно названный его нынешними родителями Пифагором, в своем обычном великолепном настроении бегал среди сосен, лаял на ворон, гонял белок. Вид у него издали был грозный, широкая черная грудь, черная шерсть вдоль длинной спины – мощные светло-серые лапы, большие, чутко стоящие вверх уши, пасть, наполненная дивным, сверкающим оружием. Белки должны были до смерти бояться этой налетающей бури, мчаться прочь, взлетать по стволам сосен к самым верхним веткам. И они мчались и взлетали, но, кажется, не боялись. Следует признать, что они взлетали не к самым в е р х н и м а к с а м о м нижнему ветвью, и оттуда смотрели на князя Андрея. Иногда ему казалось, что они просто играют с ним. Вот в чем дело. Что я буду делать, если догоню одну из них? Иногда думал он. Зубами брать нельзя. Может пострадать шкурка невинной твари. Что делать, вздыхал он. Иной раз, сидя под сосной, мой бег слишком быстр. По сути дела, догнать их мне ничего не стоит. Однажды случилось так, что ему и догонять не пришлось. Стремительно несущаяся впереди белка вдруг остановилась и оглянулась на него взглядом той чухонки, что повстречалась в поле под Дерптом во время Ливонского похода. И как тогда он осадил коня, так и сейчас присел на задние лапы. Волна любовной жажды, радостной робости и молодого ликования окатила его. Белка смотрела на него без страха, как та девушка в холщевом платье смотрела на сверкающего русского витязя. Потом животное начало потонуло в ней, как пружина, и она мгновенно унеслась под недоступную макушку сосны. Князь Андрей был уверен в том, что это была та девушка, так же, как и в том, что он, трехлетний немецкий овчар Пифагор Градов, когда-то прошел уже через эту землю в образе русского князя. Вот где-то она сейчас прыгает по веткам со своими товарками, совокупляется со своим самцом и иногда смотрит на него вниз своими псевдо-бессмысленными глазами. Вряд ли она понимает до конца, кем была тогда и когда это было. Так же, впрочем, как и он, не вполне отчетливо осознает понятие «князь» Россия, царь Иван. Князь Андрей, разумеется, не знал своего имени. Может быть, потому, что был опять чрезмерно молод. Он любил, когда старшие называли его ошибочно Пифагором, а еще больше Пифочкой, что, казалось, ему вообще устраняло ошибку. Он любил всю свою семью. Мать Мэри, отца Бо и дядю л ё вторую мать Агафью и второго дядю, Слабо-Петуховского. Всякий раз, как произносилось это имя, ему хотелось его со смехом повторить. Старших братьев Никиту и Кирилла, сестру Веронику, принесшую в дом недавно неплохого щенка Бориску IV, ну и, конечно, больше всего сестренку Нинку, которая, к сожалению, мало с ним играет. Все, что напоминало ему о прежнем, пока что представало перед ним лишь яркими вспышками счастья. Большие окаемы перед последним приступом н а к а з а н ь или сверкающая масса воды, когда впервые с конной дружиной прорвался к Балтике, моменты утоления голода или жажды, встречи с женскими людьми и этот жест задергивания полога шатра, взгляд друга, еще не ставшего извергом, В этом месте, когда вдруг выплывал взгляд друга или сам друг, еще не ставший, князь Андрей легонько рычал, тряс ушами, чтобы отогнать дальнейшее, и пускался в с к а ч вокруг сосен и вокруг мебели, снова весь в радостных бликах нынешнего и тогдашнего. Однажды утром Савва, который хотел обойти в семью князя Андрея, привез на машине Нинку. и вынес ее из машины на руках, говоря, что ей нельзя оставаться в больнице. Мать страшно закричала, что случилось, Нину понесли наверх в ее комнату. Князю Андрею удалось проскользнуть впереди всех и распластаться под кроватью, он наотрез отказался выходить оттуда и даже немного зарычал, когда вторая мать взяла его было за ошейник. тогда Отец сказал, оставьте его. Мрак и пожарище вдруг возникли перед ним. Поле после боя, тени мародеров, черные хлопья нежизни, взлетающие вороньем над невыносимым запахом злодеяния. Он чувствовал, что эти хлопья все гуще собираются над любимой сестрой, а стало быть и над ним самим. Оттуда из прежнего стали надвигаться череда ужасного, Горизонты закрылись. Мир сужался в клете. За стенки. В каменные колодцы. Оттуда вытаскивали. Но не для спасения, а на самую страшную муку. И застывшее лицо изверга, бывшего друга, царя Ивана. Сколько времени прошло, князь Андрей не знал. Да он и не задавался этим вопросом. Он старался не скулить. Хотя только скулёж ему мог бы помочь сейчас. Вдруг Нинина рука упала с кровати и повисла перед его носом. Он тронул её носом, она была холодна даже для его вечно холодного влажного носа. Он начал жарко её лизать своим вечно жарким и длинным, будто поток вулканической лавы языком. Вдруг рука поднялась и взяла его сразу за оба уха. «Пифочка, милый!» – прошептал голос сестры. Хлопьяни жизни разлетелись, будто спугнутые крылатым всадником. Пес плясал под луной или под солнцем, что там было в тот миг в наличии. к а з и м а т ы вдруг раскрылись, будто выдавленные мощным воздухом. Юность звала назад. День бегства летел вокруг к зеленым х о л м а м Литвы.